Глава шестая. Первая. Сквозь слезы вынырнул справа Курский вокзал. За выхлопами машин, за шумом поездов, Пестрая суета, ровный гул, а на перекрестке красный свет пытаясь бежать от собственных мыслей журналистка как следует разогнала машину и пришлось резко ударить по тормозам стукнула видеокассета брошенная в бардачок ремень безопасности был ослаблен и арина Михайловна полетела грудью на руль въехала лицом в ветровое стекло ремень упруго потянул назад и опытная журналистка коснулась выпуклого стекла только кончиком носа. Светофор замигал. «Вперед на малой скорости», — сказала Арина себе, глотая слезы. «Будем считать, что я беру интервью у какого-нибудь полевого командира. В самом логове, в горах, с риском для жизни». Там меня могут изнасиловать, могут разрезать на порции по 15 граммов, могут облить бензином и сжечь заживо. Обычная рядовая работа. Что я доктора-то, как девочка, испугалась? Я должна получить информацию. Если доктор сделает мне предложение, если он действительно хочет провести на мне испытание уникального прибора, я должна, во-первых согласиться Во-вторых, получив максимум информации, не даться ему в руки. Так что интервью с сумасшедшим ученым и ничего больше. Часы на руке Арины Михайловны показывали 13.55. А часы, мелькнувшие на здании банка, держали цифру 14. В любом случае время упущено. Грязно-желтая округлая стена протянулась вдоль улицы, наверное, на несколько километров, и пришлось какое-то время ехать вдоль этой стены, уже почти спокойно. Интервью так интервью, интервью можно взять даже у бешеной собаки, арина припарковала машину. Она извлекла из сумочки чистый платочек и как следует промокнула глаза. Посмотрелась в зеркальце красной. Справа оказалась высокая витая решетка ворота. Журналистка вышла из машины и заперла дверцу. «Скажу доктору Вячеславу Викторовичу, что всю ночь не спала, скажу, голоса были, поэтому и глаза ненормальны». Она прошла через двор, Потом под низкую арку обогнула слева ярко-желтый корпус и остановилась перед широкой деревянной дверью амбулаторный прием. Наверное, ночью, когда ворота запираются и во дворе никого нет, эта надпись, так же, как и цифры в органайзере, светится зеленым. Сумасшедшие смотрели в окна. Арина... С раздражением подумала, что люди, заключенные в стационар, просто пушечное мясо на Ниве здоровья. Солдаты в руках безумных генералов от медицины. В связке с тягучим ужасом и отвращением та же мысль посещала журналистку перед этой дверью и в прошлый приход сюда, и в позапрошлый. В точности та же мысль. В точности тоже чувство. Дрожь в кончиках пальцев и гадкая тошнота. Ни сумки с магнитофоном, ни микрофона не было, но Арина Михайловна представила себе, что они есть. Мысленно нажала красную кнопку, вошла, дверь на тугой пружине ударила сухо, как выстрел. Дежурная сестра, откинувшись, спала на стуле, руки на столе, ногти накрашены зеленым лаком, халатик застегнут до подбородка, из-под белой тугой шапочки не торчит ни одного волоска. Арина приостановилась. Ноздри сестры колыхались. Из-под закрытых век сверкали кривые полоски белков. Арина Михайловна... Сама того не желая, пошла на цыпочках. Несколько белых дверей без ручек. Коридор выкрашен темно-желтой масляной краской. И в конце коридора еще одна белая дверь с золотой табличкой «Ваш лечащий врач».